Папка номер 13, Казахстан, ноябрь 1960 сентябрь 1961 -го. Коля, дядю Степану. Из работ Колодезева, естественно, тех, что видел, больше другого понравился портрет некоего Лошадникова. Я даже спросил, кто это, но мы уже спешили на вокзал, начинать разговор было поздно. На прощание я и Колодезев обменялись адресами. Теперь сюда, в Казахстан, он пишет мне письмо за письмом. И все так похоже на синопсис, что просто диву даюсь. Только вместо моего Чичикова — его лошадников. И монастырь — не староверческий, а обычный, синодальный. Постепенно, одно за другим, перебелю его послание. Хочу, чтобы были и у тебя. Коля, дядя Петру. Колодезев написал мне, что Матфея лошадников происходило из семьи купцов средней руки. Род их был довольно старый. Лошадниковые в немалом количестве упоминаются еще в псковских грамотах XV-XVI веков. Но это время их последнего взлета, дальше из гильдийного купечества они выбыли. Семья считалась жесткой, но было известно, что, как на заказ в каждом поколении, кто-то на удивление нежен и сострадателен к чужому горю. Стоило прийти к нему со своей бедой, он начинал плакать. Если видел, что горю конца не предвидится, как море, плыви, не плыви, все равно до берега не доберешься, то и он, печалясь, делался хуже запойного. Как зайдется, так и плачет день за днем, пока Господь не снисходил. Умилившись слезам, не отзывал горе обратно, однако за все надо платить. Эти страдальцы редко когда зрячими доживали до старости. Обычно уже годам к сорока до бельм выплакивали свои глаза на чужих бедах. Такой плакальщицей была троюродная сестра Лошадникова, а когда она, оплакав всех, кого можно, отмучившись из-за себя и за других, отдала Богу душу, этот дар перешел к нему. Дело было в двадцать восьмом году. Лошадников к тому времени вот уже семь лет был членом партии. Сам на каждом собрании призывал к безжалостности к врагам, к решительности и твердости. Теперь, не зная, что делать, он пошел к секретарю парт-ячейки. Дальше покаялся в своем даре перед товарищами. Несмотря на это, немедля был из партии исключен. Партия была для него всем — и матерью, и отцом, и семьей. Так что произошедшее стало для Лошадникова тяжелым ударом. Впрочем, он еще на что-то надеялся, писал в губернский партконтроль, прося пересмотреть дело. В заявлении отмечал, что, в отличие от сестры, за одного человека, как бы ясно не видел его беды, он Лошадников плакать долго не может. Попечалится часок и бросит, а вот что касается всего народа, то о нем он плачет, не переставая. На это он напирал и позже, когда обратился в Москву. Объяснял, что называть его врагом народа неправильно, от народа он не отрывался, несмотря ни на что, верен ему, как самый искренний большевик. К удивлению многих это помогло. Лошадников был хороший товарищ и хороший работник, и коллектив, поколебавшись, взял его на поруки. Его даже положили в больницу. Потом амбулаторно лечили гипнозом, заставляли ходить на концерты и спортивные праздники, в театрах и кино смотреть одни лишь комедии, но и врачи, и искусство оказались бессильны. Лошадников рыдал и рыдал, предвидя для народа новое, главное, неисчислимое бедствие. Наконец, в 1935 году его арестовали за пессимизм и подрыв веры в светлое будущее. наследствии он, не запираясь, рассказал причину своих слез, после чего, получив 10 лет лагерей, был отправлен отбывать срок на Северный Урал. Но и здесь не угомонился, продолжал писать в ЦК партии, плакаться по народу, которые ждут такие бедствия, что никому мало не покажется. Эти письма послужили основанием для нового приговора, его Лошадников получил в сентябре 1941 года, то есть через три месяца после начала войны. За антисоветскую агитацию и пропаганду, статья 58, пункт 10, ему к первому сроку добавили еще восемь лет лагерей строгого режима. в Коле. Сомневаюсь, что Лошадников хоть раз бывал в картинной галерее, во всяком случае, о живописи он не высказывался. Думаю, счел бы ее набором приятных для глаз цветных пятен. Намоленные же иконы он звал сосудами. «Дядя Юрий, Коля. Те иконы, что мы зовем намоленными, впитали наши горести, научились сочувствовать и помогать. Иногда от жалости к нам они даже плачут. Дядя Евгений, Коля. Надеюсь, ты прав, и что лошадников, что намоленные иконы в самом деле плачут, сочувствуя нам. Но, может, и так, что они просто переполнились людским горем и бедами». Все это в них больше не вмещается. Коля, дядя Артемию. Среди странников, особо почитаемых Капраловым, был некий человек, очень напоминающий Лошадникова. Судя по всему, он был еще не стар, когда, горюя о том, что видел вокруг, выплакал себе глаза и ослеп. К нам в Казахстан его привел Поводырь. Было это года за два до меня. Поводырь рассказывал, что странник плакал о каждом, кто встречался им на дороге. Всех жалел, за всех молился, И Капралов согласился с ним, что слезы святого умягчали Бога. Тем, о ком он плакал, приходило облегчение. Коля, дяди Петру. Судя по тому, что говорит Кормчий, нынешнее поколение этого странника седьмое, в котором один из их семьи с юности до глубокой старости ходит по земле от одного монастыря к другому – непрерывно взывая «Господи, спаси, Господи, спаси». Кормчий убежден, что благодаря подобным молитвенникам мы худо, бедно и живы до сих пор. Лишь они удерживают нас на краю. Дядя Валентин, Коля. В хиве ты допытывался у меня, что я думаю об отношениях Гоголя и художника Иванова. Если я и уходил в кусты, то по причинам скорее личным. И сейчас, в числе Иванова среди замечательных художников XIX века, я долгие годы был увлеченным одним. Мы трое, Смирнов Александр Евгеньевич, однофамилец художника Володя Иванов и я, учились, копируя день за днем его эскизы и наброски. К тому времени еще вернусь, а пока пара соображений общего свойства». Думаю, тебе и без меня известно, что когда-то сама церковь, а затем по преимуществу еретики до да сектанты, истомившись страдать безо всякой надежды ждать и ждать Христа, не раз сговаривались приблизить время страшного суда. Пытаясь принудить спасителя не длить дальше мучения человека на земле, решались на вещи, о которых и писать страшно. Шаг за шагом это историческое нетерпение нашло адептов и среди людей вполне светских. Наш недавний лозунг «Пятилетка в четыре года» из того же ряда. Как мы оба хорошо знаем, Гоголь с выбранными местами, второй и третьей частями мертвых душ, на равных Иванов с явлением Христа народу, верили, что едва то, что они делают, будет завершено, откроется людям. В их душах это произведет такую работу, что второе пришествие окажется на расстоянии вытянутой руки. Обрати внимание, поначалу они хоть и влияли друг на друга. Йордан пишет, что Иванов видел в Гоголе какого-то пророка, шли в сущности автономно, однако затем стали думать, что эти перемены в человеческих душах — это их очищение, готовность к новому исходу во имя Христа явится результатом совместных усилий. Подтверждая возникшую связку, кто-то и жизнь Гоголя, и жизнь Иванова — будто специально одну к другой подгоняя, до краев наполнил фатальными совпадениями. Перечисляю без ранжира. Каждый всю вторую половину жизни ни на что стороннее не отвлекался, был занят одним делом. Оба работали каторжно, Гоголь десять лет, Иванов почти тридцать, но ни тот, ни другой этот свой труд не закончил. Вторая часть мертвых душ сожжена. Почему вопрос спорный, И я, как многие, думаю, что Гоголя не удовлетворило ее качество. Третье, по-видимому, даже не начата. В любом случае, поэма, как она была задумана, до читателя не дошла. Явление Христа народу, хотя император и купил полотно, тоже не закончено. На холсте немало мест, где красочного слоя вообще нет. Но главное не это, а то, что сделанное, совершенно не оправдало надежд. С мертвыми душами понятно, но и выбранные места, на которые, как и на развязку к ревизору, Гоголь много ставил, были встречены с недоумением. Явление Христа публика также приняла равнодушно, и значит, ни книга, ни картина, никакой правильной перемены в человеческих душах не произвели. Добавлю, что и Гоголь, и Иванов считали, что работать можно только в Риме, и после того, как вслед за своими творениями они вернулись на родину, оба скоропостижно скончались, Иванов не прожил в России и полугода. И последнее обстоятельство их смерти. В письме исторический живописец Иванов Гоголь писал. Все уверились, что картина, которую он работает, явление небывалое. Хлопочет, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник, говорю буквально, не умер с голоду. После смерти Гоголя этот пассаж уже не выглядит тропом. Наверное, Коля, ты слышал, что и смерть Иванова, он умер от холеры, была до крайности мучительна. В развязке к ревизору Гоголь настаивает, что место действия пьесы — ад нашего душевного города, а персонажи комедии — не живые люди, а человеческие страсти. Письмо исторический живописец Иванов — повесть не о целом городе, а о двух отдельных душах, сходство которых и сходство пути которых. Оба идут к Христу, то есть выбираются из ада, спасаются. Удивительно. Письмо на треть автобиографично, но и без этого ясно то, что Гоголь пишет об Иванове, относится к самому Гоголю и наоборот, что долгое время они в своей жизни были будто Кастер и Палукс. Когда-то, еще учась во Вхутемасе и копируя Иванова, я сделал несколько страниц выписок из выбранных мест и других гоголевских писем. Привожу их здесь, хотя догадываюсь, что для тебя они не новость. Еще вы не приобрели того, что одно могло бы двинуть работу и сообщить вам ту силу, до которой не достигнешь никакими трудами и знаниями. Словом, вы еще далеко не христианин, хотя и замыслили картину на «православление Христа и христианства». Вы не почувствовали близкого к нам участия Бога и всю высоту родственного союза, в который Он вступил с нами. Явление же это совершится в вас вот каким образом. Начнется оно запросом, а что если Бог в самом деле сходил на землю и был человеком, и нарочно для того окружил земное пребывание свое «обстоятельствами»? наводящими сомнения, избивающими с толку умных людей, чтобы поразить гордящегося умом своим человека и показать ему, как сух и слеп и черств его ум, не озаренный светом высшего разума. Это будет началом обращения, концом же его будет то, когда вы не найдете слов не изумляться, не восхвалить, Необъятную мудрость разума, предпринявшего совершить такое дело, явиться в мир в виде беднейшего человека, не имевшего угла, где преклонить гонимую главу свою, несмотря на все совершенство своей человеческой природы. Я вижу во всем этом волю провидения, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все, другому ничему не могу приписать. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля того, кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этой работой совершилось воспитание собственно художника, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначению. В толпе этой стоят и будущие ученики самого спасителя. Все, отправляя свои... Различное телесное движение устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах свои различные чувства. На одних уже полная вера, на других еще сомнения, третьи уже колеблются, четвертые понурили главы в сокрушении и покаяние. Есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. И вся толпа, не оставляя выражения лиц своих, устремляется или глазом, или мыслью к тому, на кого указал пророк. Сверхпрежних, не успевших сбежать с лиц, впечатлений пробегают по всем лицам новые впечатления. Коля, обрати внимание на попытку уйти от живописной статики, добиться чисто киношной по своей природе подвижности, изменчивости. Чудным светом осветились лица передовых избранных. тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира, а третьи сомнительно колеблют головой, говоря, «От Назарета пророк не приходит». А он в небесном спокойствии и чудном отдалении тихой и твердой стопой уже приближается к людям. Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о неспослании ему такого полного обращения, лил слезы в тишине, прося у него же сил исполнить им же внушенную мысль. Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которую теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди. Все это ты, конечно, читал, соответственно, знаешь и без меня, а вот то, что пойдет дальше, уверен, будет новостью. Я начал письмо с моих товарищей по массу Саши Смирнова и Володи Иванова. Так вот, когда мы втроем копировали эскизы к явлению, они заметили, что среди ветвей огромного дерева, которое художник поместил на переднем плане картины, возможно, древо познания добра и зла или древа жизни, мелко и почти сливая их с листвой, Александр Иванов написал несколько десятков вставших из могил мертвецов. Обдумав все это, мои товарищи вдруг уверились, что, вопреки названию, на картине не явление Христа, а второе его пришествие и страшный суд. Помню, что к их версии я поначалу отнесся скептически, стал спорить, говорил, что ведь сказано, что Христос взял на себя грехи мира. Так вот, мертвецы, которых они нашли на картине, не те, что встанут из гробов перед концом света». а те, чьи грехи, начиная с самого Адама, спаситель взял на себя. Тогда каждый из нас остался при своем, но Володя Иванов, человек дотошный, даже въедливый, продолжал и дальше заниматься всем этим. Много лет он работал в запаснике Третьяковки, потом уехал в Ленинград и там, в Русском музее, стал хранителем живописной коллекции XIX века. Русский музей и Третьяковка — два главных собрания работ Александра Иванова, И Володя, расположив по годам эскизы, с точностью, убедительностью, вообще возможной в нашем деле, проследил, как первоначально задуманное явление Мессии шаг за шагом превращалось в страшный суд и второе пришествие. Почему эту его работу до сих пор не опубликовали, не знаю, но сомнений в Володиной правоте у меня нет. Таким образом, и фигуры, которые Иванов написал в полный рост, нагие, обернутые в саван, есть мы, все мы. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Откровение Иоанна Богослова, глава 20, стих 13. Коля, дядя Петру Дядя Валя пишет, что известный художник Казимир Малевич, который преподавал им с Колодезевым во Футемасе, Будучи арестован в 1926 году, на допросе показал, что те его картины, которые в течение последних шести лет, с 1918 по 1924 год, были проданы на Запад, на самом деле являлись зашифрованными посланиями. Адресат, английская разведывательная служба Ми-5, внештатным агентом которой он является с 1912 года. В работах, так или иначе относящихся к фигуративной живописи, информация о советской армии и промышленном потенциале кодировалась цветом, отдельными деталями и их взаимным расположением на холсте. Что же до абстракций, в частности, вывезенного недавно частным коллекционером Горнфельдом «Черного квадрата», то это сделанный по заказу Ми-5 анализ общего положения дел в стране. Дядя Юрий Коля. Часто вспоминаю твоего Чичикова. Как бегал по России и из России, и думаю, что любая империя вавилонская блудница, она всегда место плена. Ее строят люди, которым ждать больше не в моготу, но которые прийти к Господу еще не готовы. Империя — нечто вроде плода с древа познания, который ты сорвал слишком рано. Мера страдания не пройдена, чтобы человек на сей счет не думал. того мы и были изгнаны из рая, что прежде сами отвернулись от Господа. Дядя Ференс Коле. Греховен сам корень империи. Петр запряг, связал по стромками избранные народы иностранцев, слуг дьявола. Рано или поздно такая упряжь должна была понести. Дядя Артемий Коле. Ты спрашиваешь о раскладе, который все триста лет, то есть от начала и до революции держал, не давал упасть от династии Романовых. О лебедях, раках и щуках, о конях и трепетных ланях, которые так или иначе запрягли в одну колесницу, а дальше, намотав на руку вожжи, гнали и гнали вперед. Три века это получалось, а потом то ли кучер состарился, то ли просто потерял вкус к жизни, устал, но сила из рук ушла, и вожжи повисли. Помню, как я радовался, думал, ну и что? Пусть наша тяглая живность передохнет, а то передохнет от скачки. Нам и самим не грех полежать на траве. Если же кто из престижных сделает ручкой, то и это не беда. Главное, чтобы не сдал коренник. И вот когда я уверился, что все в порядке, жизнь скоро войдет в колею, вдруг говорят, что тишина, которая так утешала, наваждение, фантом, на самом деле мы просто оглохли от бешеного галопа. Не понимаем, что те, кого запрягли, идут вскачь, не разбирая дороги, несутся быстрее прежнего и не остановятся, пока не убьют себя, нас, других, кто окажется на пути. Теперь, как ты требуешь, проще и понятнее. Михаил Романов и патриарх Филарет. Россия зализывает раны после смуты. Их время — время репетиций, домашнего заучивания роли, первых робких попыток выйти на сцену. Но веры в себя мало, и зал принимает прохладно. При Алексея Михайловича Россия шаг за шагом входит в силу. Лет двадцать бал правит утопия, ревнители благочестия, всеобщая вера, что нескончаемая церковная литургия, свечи и ладан, иконы и песнопения во всей своей неземной красоте есть прообраз небесного Иерусалима. Путь искупления человеческих грехов начат, идет полным ходом, и скоро, по чуду Господню, блудный сын вернется к отцу. Из святой земли Нового Израиля силой покаяния и молитвы воздвигнется Царствие Божие. Настанет День Спасения. Позже Верх берет другой взгляд, более практичный. Царствие Божие не придет, пока Спаситель окончательно не восторжествует, не низвергнет антихристоват. Ждать быстрой победы не стоит, битва только разгорается. Она будет долгой, для всех немыслимо тяжелой. Расширение территории Святой Земли, царства, добра и света России есть поражение сил зла, поражение мира, который добровольно отдался под власть сатаны. Теперь верно ему служит. Польша, в том же ряду Крым, Средняя Азия и Великая Порта, жестоко угнетающая наших братьев по вере православных христиан. Эта война от каждого требует жертв. В частности, от крестьян, новых, податей, позже закрепощения и рекрутов сразу приходят победы и это подтверждает что путь которым идет избранный народ угоден Господу дальше куля следующая Россия присоединяет Украину прибалтику Финляндию затем Польшу все при Черноморье Кавказ Хиву Бухару и каканд таким образом освещает их то есть Египет делается законной частью земли обетованной и это оказывается не посильным соблазном Великолепие и пышность, порядок и правильное устройство египетской жизни, грандиозные постройки, протянувшиеся на тысячи километров, рукотворные каналы, урожаи, зависящие только от человеческого труда, а не от прихотей природы. Перед этим не устоишь. Русские цари все упорнее походят на фараонов. Клир на жрецов фараона, дворянство на его свиту. Проходит пара поколений, и новый Израиль понимает, что угодил в рабство. Его угнетатели — те же проклятые писанием египтяне. Народный взгляд все больше отличен от взгляда наместников Бога на Святой Земле. Староверы первое сформулируют его четко и внятно. Спаситель не одержал победы над Антихристом. Наоборот, нечистый попутал верных, и они один за другим встали под его знамена. Народ Израилев, завоевав Египет, сам попал к нему в Кабалу. Не Египет сделался частью Святой Земли, а Святая Земля обернулась Египтом. Начальники же его, Романовы, не только Петр, лишь разные лики Антихриста. Надо сказать, что в Кремле прозорливые люди давно видели эту угрозу. Среди первых патриарх Иоаким, год за годом предупреждавший об опасности расширения территории Святой Земли. Люди ему близкие много думали, где должна проходить граница добра и зла так, чтобы грех не мог через нее перебраться, погубить Божий народ. Когда Святая Земля окончательно отдалась Антихристу, и Господу не осталось ничего другого, как напустить на нее воды потопа, большинство смирилось, а из устоявших, одни, чтобы не поддаться сатане, взошли на гаре, другие, по примеру Ноя, стали строить корабли, новые ковчеги. Еще добавлю, что Паисий Величковский считал, что борьба, которую с нечистой силой ведет затворившийся в келье монах, его молитва и есть центр мироздания, а все земные катаклизмы и бури, все восстания, революции, бунты — лишь ее отблески, ее отголоски и эхо. Так вот, после того, как для избранного народа земля обетованная сделалась домом рабства, бежать от зла стало некуда. Теперь только молитва и наша внутренняя работа оставляют надежду на спасение. И последнее. Твои бегуны, коли они и вправду не осядут, не пустят корней в погрявшей в грехах земле, может быть, и спасутся.